Глава четвертая и записок Андрея Новикова «Ретроспективы». Надо, наверное, вкратце зафиксировать для будущих поколений суть протокольной застольной беседы братьев, состоявшейся буквально только что, пока она свежа в памяти. «Стенограмм за нами никто не вел, а по себе знаю, уже через неделю начинаешь напоминать человеку его собственные слова, а он делает квадратные глаза. Да ты что, я...» Такой говорил? Да никогда в жизни. Причины разные. Один просто забыл, а другой успел пересмотреть собственные позиции и не желает, чтобы ему тыкали в лицо прошлыми заблуждениями. Итак, между закусками и первым горячим блюдом Сашка взял слово и широкими мазками изобразил общую картину международного положения братства с момента выхода из большой игры которые он обозначил как вполне благоприятные, позволившие каждому из уважаемых членов собрания осуществлять собственную творческую деятельность и личную жизнь. Таковым оно могло бы оставаться неограниченно долго, особенно в свете того, что мы избавились от утомительного и отнимавшего много сил и времени противостояния с держателями и их приспешниками. Продолжая, он доходчиво изложил ход событий, последовавших после небывалого в новейшей истории потрясения основ, то есть необъяснимого и невозможного в рамках принятой нами парадигмы возникновения совершенно новой реальности, никак из уже известных не вытекающей. «Или проявления», – вставил с места Левашов. «Да, или проявления» потому что присутствующий здесь господин полковник существует гораздо дольше, чем его родная реальность. Все, будто в первый раз видят, посмотрели на представленного в начале застолья Вадима ляхва и ему пришлось, будто японцу сидя поклониться. Затем Шульгин рассказал, каким именно образом он наблюдал новообразование, Какие экстренные меры принял без санкции сообщества и почему счел себя обязанным это сделать? Знаете, братцы, долго размышляя над итогами моего, может быть, неразумного проникновения в астрал, я пришел к выводу, а почему на прошлом собрании никому ничего не сказал? Первой нарушила негласную договоренность за столом не курить, подожгла сигарету и несколько раз подряд затянулась Лариса. Опять сталинские методы, что ли? На прошлом собрании говорить было просто нечего. С великолепным самообладанием отреагировал на очередной выпад Шульгин. Кроме самого факта возмущения континуума, я сам ничего не знал. Так вот, я пришел к выводу, что мы что мы впервые в жизни наблюдаем ловушку сознания во всей ее грозной красе. Последний раз, побывав в замке Судолиным, Я едва-едва избежал ее благосклонного внимания, равно как и наш друг и коллега Игорь, в полной мере насладившийся предоставленными ловушкой и вариантами собственной биографии, но тоже нашедший в себе силы вернуться. Судя по выражению лица Ростокина, ему этот намек удовольствия не доставил. А сейчас здесь присутствует еще один наш новый товарищ, которому судьба предоставила возможность внутри ловушки родиться, вырасти, достичь значительных постов. Он оказал Наляхова широким адвокатским жестом. Последовало всеобщее смятение. Тот, само собой, не понял, о чем речь. «Наш молодой коллега?» – продолжал Шульгин в натуре, что ли, вообразив в себя плевака. «Плевака». 1842-1909 годы жизни. Знаменитый русский адвокат, прославившийся своим красноречием и умением выигрывать процессы на чисто эмоциональных доводах. Действительно уроженец псевдореальности, созданный, как мы сумели догадаться, с единственной целью – в корне отсечь возможность нормального существования, находящегося под нашим протекторатом реальности 2056-го а тем самым загнать в тупик и главную историческую последовательность путем ее короткого замыкания на реальность господина Ляхова. Подумав, проанализировав, а точнее сказать, помедитировав в нижнем уровне астрала, я пришел к выводу, с ловушкой нужно бороться, ее же оружием. Конечно, придется рискнуть, но если мы войдем в сеть сразу втроём, я, Андрей и Удолин, должны справиться. Черт возьми, если мы действительно кандидаты в хранители, что нам стоит заставить ловушку работать на нас? Я даже знаю, кажется, какую феньку ей надо подбросить, чтобы 56-й обрел окончательную стабильность. Наш же удвоенный Вадим Петрович постоянно будет отслеживать и корректировать процесс изнутри приняв на себя, условно говоря, роли Антона и Сильвии одновременно. Все заулыбались. Очевидно, план понравился, сулящий не только спасение, но и много новой, интересной и увлекательной работы. А то ведь действительно последнее время слишком многие члены нашего братства жили как бы по инерции. А тебя не тревожит, что наша с Антоном деятельность привела не к самым утешительным результатам? Не видя протеста, а скорее в шутку спросила Сильвия. Шульгин, тем не менее, ответил серьезно. Абсолютно не тревожит. Прежде всего, вы постоянно работали в раздрай. Не столько настоящее дело делали, как другому ходы забивали. Доминошники хреновы. Опять же, конкретной и конечной цели не было ни у тебя, ни у него. А здесь все наоборот. Вот Дмитрий скажет. Есть карты, компас, известна точка рандеву. Очень сложно дойти. Бывает, что и сложно. Однако я обычно доходил. Только хотелось бы знать, где гарантия, что миры как состыковались, так и расстыкуются, и что при этом будет со всеми нами. Гарантии есть, выбросил Шульгин на стол последний козырь. Наши новые друзья отыскали стационарный переход из своего мира прямо вот сюда. Он указал в окно на тот отрок хребта, где между камнями скрывались устье пещеры. Завтра пойдем его исследовать и снимать характеристики. «Только давайте решим еще один организационный вопрос», – предложил я. «Думаю, никто не будет возражать против предложения принять наших новых друзей кандидатами в члены братства». Ответом было всеобщее одобрение. Частично словесные, частично выразившиеся в обращенных к неофитам улыбках и дружелюбных кивках. А от рядом сидевшего Ростойкина Ляхов получил даже крепкое рукопожатие. И Вадим II, не скрывая радости, сделал значительное лицо. Это ведь две большие разницы – агент на зарплате или полноправный член могущественной организации, повелевающей мирами. А Ляхов вдруг сказал – А если я не хочу? Вы можете делать все, что вам угодно, как угодно объяснять, но я в этом участвовать не хочу, ни в каком качестве. И еще до того, как последовала наша реакция старших членов братства, его нежно взяла под локоть сидевшая рядом Лариса. Юноша, кто же вас спрашивает? О том, как Шульгин разыскал и перетянул на нашу сторону единственного пришельца из псевдореальности 2005 Вадима Ляхова, я напишу отдельно. Итак, еще когда мы вдвоем с Сашкой обсуждали заявленную им проблему чисто приватно эмпирически, с позиции обыкновенного здравого смысла, включающего, естественно, все предыдущие наши знания и опыт в этом вопросе, я сам для себя уже создал некий план предварительных боевых действий. Сашка ведь о чем говорил? Ловушка есть абсолютно самостоятельное явление, живущее по своей собственной программе, запущенное в сеть еще при ее создании. Значит, по отношению к сети в некотором смысле она первична, аналог, Мысли, возникшие раньше породившего её мозга, ловушка никому не подвластна. Попытка проникнуть внутрь смертельно опасна, грозит быстрым и полным развоплощением. Снаружи на неё воздействовать тоже якобы невозможно, поскольку она не принадлежит никакой реальности. Казалось бы, тупик, но если уйти от дуалистической логики, то возникает то самое Исключённое Кантом третье решение – разыскать в ней самой некоего бактериофага и активизировать. Пусть выедает её изнутри. Ещё проще подкинуть ей нерешаемую в заданных параметрах задачу, замкнуть контур накоротко и наблюдать. Моя разработка в развитии его идеи, как мне кажется, получилась вполне разумной. Не стратегический план войны в целом, ведущий к обязательной победе и безоговорочной капитуляции противника, а всего лишь схема подготовительных мероприятий, скрытой мобилизации и, на крайний случай, приграничного сражения. Прежде всего, оценить полученные разведданные на предмет их достоверности, при необходимости совершить командирскую рекогносцировку на театре предстоящих военных действий, В нашем случае рискнуть, несмотря на все предостережения, все-таки выйти в сеть и своими глазами увидеть, как оно там выглядит. После этого тоже, если получится, восстановить связь с кем-либо из игроков или пресловутым Антоном, за которым, я на 90% уверен, какая-то роль в нашем многосерийном спектакле по-прежнему сохраняется. Если же он выпал из номенклатурного списка держателей, не работает больше и хоризонером, и транслятором в своем собственном качестве тайного посла, брата-советника или, чем черт не шутит, директор департамента, все равно должен сохранить хоть остаток былых чувств к земле и своим верным самураям, превратившимся в Ронинов. Ронин – самурай, потерявшийся зерены и превратившийся в аналог европейского странствующего рыцаря но без его романтически возвышенного статуса. Почти бродяга, вооруженная, но лишенная смысла существования. Мой родной отец, к примеру, достигнув высоких партийно-государственных постов, до конца дней не забывал о своей первой профессии сапожника и любил в свободное время подбивать подметки и ставить набойки на обе всему семейству. И лишь после этих обеспечивающих действий нам потребуется или нет задуматься о чисто практических действиях по поддержанию статус-кво или решительному его изменению. Я поднялся из ситуационного поста на левое крыло ходового мостика. Отсюда хорошо наблюдать за рейдом и нашим маленьким замком, безусловно, не дотягивающим до того настоящего Антоновского на восточном побережье Америки. Сашка однажды высказал идею. Они попытаться ли переместить его сюда? Не намного более безуме, чем все уже произошедшее. Способ такой наверняка был, если исходить из гипотезы о нашем относительном всемогуществе. Но мы давным-давно сами себе установили внутренние тормоза, не позволяющие делать кое-какие вещи, если даже они для нас технически возможны, чтобы не расчеловечиться слишком быстро, А с другой стороны, смешно. Переиграть какую-нибудь войну мы беремся, а перебросить всего-навсего архитектурные сооружения на другой конец земли опасаемся. Да, наверное, не в этом дело. Не в сотни тысяч кубонетров камня, сложенного в определенном порядке, а в том, что замок — это не только строение, это целый мир, невыразимо чуждый для нас, да вдобавок вероятно и разумный что совсем другое дело. Ну, как поселить в своей городской квартире взрослого медведя? А то и вообще старика Хаттабыча, только не такого глуповато-доброго, как у Лагина, а настоящего джина. А погода была хороша. Для того, чтобы прогуливаться по палубам парохода, любоваться смутно рисующимся на фоне темного неба еще более темными контурами гор, Слушать плеск волн на борта и пирс, Бездумно разглядывать звезды на небе И их отражение в воде, Смотреть на огоньки домов поселка, В которых непричастные к заботам О судьбах мира люди Пользуются всеми благами комфорта На таком далеком краю земли, Что остальные ее обитатели О них даже и не вспоминают. «Нет, ну скажите», проживая в послевоенном ремарковском Берлине, советской Москве, пусть даже в благополучном, но поглощенном своими собственными и не такими уж простыми проблемами в Нью-Йорке, стали бы вы задумываться о каком-то там острове, волею древних геологических процессов, возникшем черт знает где, между Антарктидой и Австралией. Совершенно как Гоголь писал, Отсюда хоть три года скачи, никуда не доскачешь. Ну, скачи, плыви, невелика разница. А вот о том, что климат здесь, неизвестно зачем, устроен самый, что ни на есть удобный, и население ровно столько и с такими психологическими установками, чтобы жить в достатке, никому не мешая. Так об этом большинство цивилизованного населения Земли даже не подозревает. И правильно скажу я вам, делает. А я вот на мостике совершенно один. Никто меня не отвлекает, даже и вахтиного незаметно. Воронцов правильно понимает службу. Если проход не в походе и не в состоянии готовности номер один, так роботам и не полагается по собственной инициативе попадаться на глаза представителям высшего комсостава. Само собой, если некто из местных, но не облеченный должной степенью доверия, попытается проникнуть с пирса на палубу, откуда-нибудь из-за кельблока или просто из тени, отбрасываемой надстройкой, непременно появится матрос или унтер-офицер придудки с повязкой на рукаве и вежливо поинтересуется, что господину угодно, и вызовет вахтенного офицера, а то и вахтенного начальника. В случае же попытки несанкционированного проникновения на борт совершенно постороннего лица или возникновение иной внешней угрозы, меры будут приниматься решительные и радикальные. И это, в общем, правильно. Были уже случаи. Как, например, на Севастопольском рейде в двадцатом году. Меня тогда на борту не оказалось, но со слов Воронцова и путем анализа содержимого памяти палубной команды Мне удалось создать, думаю, довольно точную реконструкцию случившегося. Вронцов подошел к ограждению левого крыла мостика, облокотился на фальшборрт, стал рассматривать перспективу дрожащего бледными огнями на берегу бухты Севастополя, где был совсем недавно.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 Влетев в рубку, он смаху всей ладонью надавил кнопку ревуна боевой тревоги. Почти тут же пароход встряхнуло, не очень даже и сильно. 25 тысяч тонн обладают огромной инерцией. Но у борта взлетел вверх до верхушек мачт, грохочущий столб воды, смешанный с огнем и дымом. Прозевавшие торпедную атаку роботы, в чем не было их прямой вины, готовность номер один на судне не объявлялась.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 До цели было, считая по сухопутному, метров 600. И первые же снаряды без всякой пристрелки сразу пошли в цель. Но Воронцов проявил себя еще и мыслящим политиком. И его следующая команда была стрелять только по корпусу под ватерлинию. 10 выстрелов – отбой. Этого хватило вполне. Вспыхнувшие прожектора раненой Волгаллы осветили несчастными наносиц мощные изготовленные в конце 20 века снаряды, предназначенные для борьбы с суперсовременными фрегатами типа Шеффилд и крылатыми ракетами, в клочья разнесли его правый борт от форштевня до мидельшпангоута. Из машинного отделения струёх листал перламутровый в галогеновом свете пар. Лейтенант Бари быстро кренился и садился носом И лишь сейчас на его палубе вспыхнуло освещение и зазвенели сигналы водяной пожарной тревоги. Еще через минуту загорелись боевые огни линкора генерал Алексеев, почти тут же фортов крепости. «Прямо тебе порт Артур в январе 2004 года!» Успокаиваясь, проронил Воронцов. «Так что у нас случилось?» Робот, демонстрируя хорошую морскую выучку,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 Только сначала пусть приведут себя в порядок. Срок 5 минут. А у меня и без этого забот хватит. Воронцов, отставной капитан-лейтенант советского ВМФ, старший помощник капитана, старший помощник капитана 100.000-тонного балкера флота торгового. Не имея в отличие от меня высшего психологического образования, практическими основами этой науки владел виртуозно принять в отсеке левого борта 5000 тонн воды, крен довести до 15 градусов, дифферент нанос до 5. Отдавал он команды центральному компьютеру. Зажечь дымовые шашки за второй палубой, потребовать с берега буксиры, семафором и гудками подавать сигналы, терплю бедствие. Пусть те, кто организовал предательскую атаку, считают, что цель их достигнута. Хоть на первое время. Одновременно там же, в Севастополе, произошел другой случай, но уже со мной, Левашовым, Шульгиным, берестиным и девушками, Сильвией, Ириной, Натальей и Ларисой. Эпизод яркий. Вместе с предыдущим ставший толчком для появления целого веера событий и последствий как в России, так и за рубежом в 1920-1921 годах. И проявившихся в реальности и Ростокина, и черт знает еще где. А вот в дневник записать удосужился только сейчас. И выглядят те события недавними, конечно, но так, отдаленными. Особняк, который для нас определил Врангель, стоял в глубине сада, отделённой от тихой окраинной улицы оградой из местного камня-ракушечника. Принадлежал он адмиралтейскому чиновнику довольно высокого ранга, предусмотрительно отбывшего со всем семейством за границу ещё весной, и был временно секвестрован для нужд штаба флота, почему и сохранился почти неразграбленным.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 чтобы не засиживаться слишком долго. Сочинка – одна из разновидностей преферансов. Они сейчас где-нибудь живут, и даже, наверное, неплохо. Статский советник до да патендантской части вряд ли с пустыми карманами уехал. Электричество в этот удаленный от центра район провести в царское время не успели, и мы играли при свечах, задернув шторы. Я терпеть не могу ощущения, которое возникает, когда находишься на свету, а в окна, тем более первого этажа, заглядывает ночная тьма. Чтобы не было душно, открыли двери в коридор, ведущий на обширную веранду. «Что-то тревожно мне», — сказал вдруг Сашка, только что успевший сыграть мизер. По традиции за это дело выпили по рюмке Шустовского. «Чего тебе-то тревожится? Амнистерой уже под закрытие идешь, спросил Левашов, тасуя карты. Вот я на шести застрял, и никак. Не в этом счастье, а в воздухе что-то такое, как перед грозой. Пойду-ка я осмотрюсь во дворе. Воров боишься? Знал бы чего, сказал, ответил Сашка и вышел из комнаты. Вообще-то он прав, заметил Берестин. Неплохо было бы охрану при доме иметь. Глушь тут и время военное. до да чего там, отмахнулся Левашов, кому нужны? А если и что, так четыре мужика вооруженные. Ничекак же здесь. Оружия у нас тогда действительно было достаточно. Возвратившись с фронта, и Шульгин с Берестиным, и я оставили здесь всю свою амуницию, включая и автоматы с солидным запасом патронов.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 «Летом-то ничего, а зимой не набегаешься!» Уперил веранды он остановился, залюбовавшись пересекающим угольно чёрное небо млечным путем. И не услышал, вернее, не обратил внимания, на едва слышный из-за цикад шорох за спиной. Негромкий вскрик Левашова услышал только Шульгин. И тут же, видимо, включилась его инстинктивная боевая программа.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 Целились по окнам дома. Рядом с Шульгиным, отбивая пластами толстую морщинистую кору, ударило в дерево сразу несколько пуль. Присев на корточки он тоже выстрелил трижды, каждый раз на два пальца правее вспышек. И вопреки тому, чего от него ждали нападавшие, рванулся не назад к дверям дома, а навстречу неприятелю в темноту сада. Распластавшись горизонтально, перелетел через балюстраду, упал на четвереньки с быстротой краба боком, отбежал в буйную поросль кустов. Тут и я из проема двери прикрыл его короткими очередями. Тактический перевес перешел теперь на сторону Шульгина, только патронов в его беретте вряд ли оставалось больше 15. А нападение осуществлялось крупными силами. По вспышкам, направленных в сторону дома выстрелов, насчитали семь человек.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 А это совсем другое дело. Атаковать через открытый двор под огнем двух ручных пулеметов? Через минуту к двум нашим автоматам присоединились еще два. Проснулись и вступили в бой Ирина и Сильвия, имевшие спецподготовку не хуже, чем зеленых беретов. Пристав на колени, Шульгин, как на траншейном стенде, начал посылать пулю за пулей, заранее отмеченные по отблескам дульного пламени цели. «Сашка, ложись!» Перекрывая грохот перестрелки, прокричал Берестин. Разрывая тьму оранжевым огнем, одна за другой полухнули три гранаты. Раздался отчаянный вопль смертельно раненого человека. Еще через несколько минут бой прекратился. В тревожных чемоданах у нас нашлись сильные аккумуляторные фонари, вроде тех, которыми пользуются путевые обходчики. Пока мы осматривали поле боя,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 К счастью, на два пальца ниже, чем требовалось для мгновенной смерти. А браслет Гомеостат показывал, что он еще жив. А значит, к утру будет в полном порядке. Попади убийца чуть-чуть точнее, и спасти Олега уже не удалось бы. «Неужели все напрочь мертвые?» – спросил Берестин, осматривая тела. «Слишком ты, Сашка, метко стреляешь. Ты бы сам поменьше гранатами швырялся» на Наташку он посекло. «Вот этот, кажется, еще дышит», показал Шульгин на Кудрявого пронзительное рыжего парня в черной толстовке с развороченным осколками животом. «Тогда давай быстрее! Оживи его чуток, порасспрашиваем». Через полчаса к дому на Доджи примчалась высланная Воронцовым группа поддержки из шести офицеров в касках, сферах и бронежилетах. Еще через 15 минут конный взвод Врангелевского личного конвоя. Прочёсывание местности ничего, разумеется, не дало. Пленный, придя в сознание, показал, что в налёте участвовало 12 человек, друг с другом якобы мало знакомых. Половина – бывшие матросы-анархисты, другая – из разгромленного Слащёвым отряда бандитствующего капитана Орлова. Руководил в семь человек лет сорока по виду грек или обрусевший татарин.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 Убедившись, что по горячим следам выяснить ничего не удастся, пленного перевязав, мы отдали в контрразведку для дальнейшей разработки. Как мы потом уже решили Сильвии, расчет противника был не так уж глуп. Представить был бы вместо Волгалы обычный пароход. От одной всего торпеды, тем более двух, он затонул бы почти мгновенно. Миноносец вполне мог после выстрелов в незамеченном проскользнуть в море а одновременно в доме перебили бы нас. И все? Нет, проявили мы себя тогда очень даже неплохо, причем в пределах своих естественных способностей, без помощи потусторонних сил или технических средств. Ну, гомеостат, так это ж не более чем походная аптечка. Хочется верить, что сейчас здесь, в Новой Зеландии, подобное повторится вряд ли. Был бы наш 2003 год, вполне можно вообразить десант заграничных рейнджеров или российского спецназа, а в 25-м году вряд ли. Исключая наших корниловцев, других бойцов способных взять штурмом базу на краю земли, в мире наверняка нет. Хоть британские Ripple с Renaultм будут десант поддерживать. Да что мне всякие глупости приходят в голову? Тут судьба галактики с окрестностями под большим вопросом, а я о войсковой операции ротного масштаба размышляю. Главные главной ходовой рубке парохода, как заведено, примыкают служебные каюты командира. В сложных навигационных или политических условиях он бывает сутками не выходит за пределы этого треугольника. Рубка, мостик, каюта. Потому что только Капитан, по определению, первый после Бога, знает все, понимает все и способен принять единственно верное решение. И ведь чаще всего его находит и принимает. Иначе бы давно мореплавание на нашей мокрой планете кончилось само собой. В тесной, прямо-таки спартанской каютке Воронцова не намного комфортабельнее, чем на его пресловутом тральщике, о котором он так любил вспоминать в минуты сентиментальные. Имелся монитор и пульт связи с главным компьютером, а также и прибор для приготовления кофе-экспресса. Что еще нужно? Я сел на жесткий вертящийся стул, не спеша выкурил половину хорошей сигары, И тут опять пришло мне в голову нечто неожиданное. Пока в виде гипотезы, не претендующей на истинность, но достойной того, чтобы иметь ее в виду. В случае чего. С чего вся эта история началась? С того, что Сашка у себя в 1925 году обнаружил явные признаки время трясения, возмущения мировых линий, вибрации суперструм, Назвать это можно как угодно, все равно абстракции слишком высоки, чтобы адекватно переложить их на бытовой язык. Еще не шторм, но усиление зыби, которое часто является предвестником приближающего шторма или урагана. Заметил, как опытный штурман, и тут же начал принимать меры, причем слегка выходящие за пределы своей компетенции. То есть самостоятельно полез в астрал и увидел ту самую доложенную нам картину. Но вот вопрос: от чего признаки приближающегося катаклизма докатились до реальности 1925, самой благополучной, по словам Антона, полностью изолированной от главной исторической последовательности, тем более от химер. Гораздо логичнее и понятнее, если бы возмущения срезонировали В 2055-2056 годах, в зоне максимальной нестабильности, тем более там находился я, как сказано, кандидат в держателе более высокого градуса, чем Шульгин, и должен был ощутить происходящее острее и раньше. В масонских обществах градусом называются ступени иерархии, по аналогии с классным чином табеля о ранках, чиновник пятого класса, Брат 15 градуса. Как разные виды животных имеют разную чувствительность к надвигающимся землетрясения, золотые рыбки, скажем, начинают волноваться уже за неделю, а собаки кошки только за сутки. Естественно, у меня возникло сомнение. Опыт-то общения с пришельцами разных типов и астральными существами, фигуры не имеющими, накопился достаточный и далеко не всегда позитивный. Обмануть наивного землянина у них пришельцев почитается чуть ли не за доблесть, как у восточных народов обмануть европейца. А что если имеет место знакомая любому преферансисту наводка в козырь? Стоит иметь такую возможность в виду, не бросаться в очередную авантюру, не промерив брод и не обвехав фарватер.